Глава 32. Артём только во второй половине дня выбрался из своих мыслей и провалился на несколько часов в работу. Телефонный звонок прозвучал довольно поздно. Он даже не посмотрел на номер, был уверен, что это Юля. Артём? Раздался голос Фролова, не помешал. Ну как я работаю? В принципе, нет. что-нибудь срочное. Отрывает тебя от дела не хотелось, бы, но для меня это важно. Я пригласил сегодня двух учёных из Новосибирска. Хочу переманить их к себе, как ты советовал, в мозговой центр. Завтра с утра они улетают. Я к тому, что не особо в учёных-то разбираюсь, это по твоей чести. А зарплата у меня хорошая, сам понимаешь. Если бы ты с ними поговорил, то есть ты хочешь, чтобы я приехал? Ну, если не сложно. Вообще-то сложно. Устал я. Есть ещё дела. Матери обещал прийти пораньше, но ну, раз завтра улетают, ну хорошо, я приеду. Артём тяжело поднялся, надел куртку, на улице остановил такси. Уже в машине он вспомнил, что не позвонил Юле. Позвонил Она не просто расстроилась, она требовала, чтобы он всё отменил и поехал домой. "Ну, Юль, что ж с тобой?" жалобно проговорил он. "Я же обещал. Там будут люди. От нашего решения зависит их работа. Тогда я тоже еду туда. Ни в коем случае. Это смешно. На деловые встречи ездить с женой? Да и маму не хочу оставлять на весь вечер одну. Юлька, ну в чём дело?" Я постараюсь быстро. Быстро никак не получится. А дело в том, что ты не видишь себя со стороны. Ты потерянный, рассеянный, ну, никакой, в общем. В таком состоянии не стоит ездить по делам. Ну какая тебе разница, кого он возьмёт на работу? Ну ладно. Тебя же не переупрямишь. Помни, что мы ждём и беспокоимся. Звони. Он уже подъезжал к дому Фролова, когда зазвонил его телефон. Это была Виктория. Артём, прошу прощения, у меня с утра всё из головы вылетело. Мы не могли бы сейчас увидеться? Дело в том, что я забыла передать приготовленные для мамы деньги. Я сам ей привезу, сколько смогу. Ну какие у вас сейчас деньги? Хорошие. Приличная сумма. Есть у меня запас. Так мы можем встретиться. К сожалению, сегодня никак. Я сейчас за городом. Еду по важному делу. Когда обратно? Скорее всего, поздно. Это что-то вроде производственного совещания у нашего общего знакомого. Он же мой заказчик, Фролов. Давайте завтра. Созвонимся с утра. Я просто не знаю, когда самолёт Нет, меня это зависит, но давайте созвонимся, чтобы вы имели в виду в крайнем случае, я найду способ где-то оставить деньги, договорились? Всё будет в порядке. Не волнуйтесь. Дом Фролова был освещён только с фасада. В прошлый раз свет горел во всех комнатах. М, ну, по крайней мере, будет точно не пьянка, а деловой разговор, подумал Артём. Фролов стоял на крыльце, молч пропустил его в холл, повесил куртку, провёл в гостиную. Там никого не было. "Твой пир?" спросил Фролов. "Ребята в пробке застряли. Немосквичи не привыкли, а прислугу я отпустил, ужин не заказывал. Давай по рюмочке. Плесни чуть-чуть". Артём был явно огорчён, честно говоря. Я рассчитывал, что таких накладок не будет. Ну, все мы рассчитываем. Да не всегда получается. Пророкотал Фролов и направился к бару. Артем задумчиво посмотрел на его широкую спину. — Они все похожи, — вспомнил он слова Виктории. Он устало вздохнул, откинулся на спинку кресла. Фролов протянул ему бокал с коньяком. Он сделал глоток и поставил бокал. Не хотел успить. Как жена по родственному, спросил Фролов. Нормально. Это хорошо. Слушай, а знаешь, что я нашёл у себя? Ты не поверишь. Видео, на котором та группа выступает. Ну, которая тебя интересовала. Там девочка эта с прувкой. Нина. Хочешь посмотреть? Не знаю. Артём нахмурился, он не хотел этого совершенно точно. А может, давай я? Слушай, ну что нам без толку сидеть? Неизвестно, насколько ребята застряли. Диск уже был на месте. Заметил Артём. Фролов просто нажал кнопку воспроизведения. Артём, как в тумане смотрел на девушек, которые вышли на сцену, нарочито неловкой походкой в мужских грубых плащах огромного размера. Девушек было пять. Эта маленькая, нежная, с разорванной бровкой выделялась среди прочих, как цветок среди бурьяна. Она была красавицей, не блистала особыми талантами танцовщицы, просто чуть-чуть не такая, как все. Это могло бы составить ее счастье, а стало страшной бедой. Не те глаза ее увидели. Артем смотрел в напряжении и волнении только на Нину. А Фролов уставился на него пристально. Не отрываясь. Артём почувствовал его взгляд, повернулся. Что-то не так. Это ты мне, скажи, что не так. Ты чего ко мне привязался? Ты чего ко всем привязался? Думаешь, я не знаю, что ты свидетеля убийства и себя строишь? Ко всем пристаёшь с этой тёлкой, которую грохнули? Ну вот, посмотри, вот здесь на неё. Теперь меня побежишь закладывать. Глаза Уфролова стали белыми от ярости. Артём старался держаться спокойно, но ему было страшно.